Он к этому привык. — Держись за мою руку, нет. Ну, полезай. Обратившись с такими словами к Оливеру, он помог ему влезть в повозку, а возница, указав на груду мешков, предложил прилечь на них и отдохнуть. Когда они проезжали мимо придорожных столбов, Оливер все больше и больше недоумевал, куда же спутник везет его. Кенсингтон, Хаммерсмит, Чизуик, Кью-Бридж. Брентфорд остались позади, и тем не менее они продвигались вперед с таким упорством, как будто только что тронулись в путь. Наконец они подъехали к трактиру, носившему название «Карета и Конь». Неподалеку от него начиналась другая дорога. Здесь повозка остановилась. Сайкс поспешил выйти, не выпуская из своей руки руку Ольвера, подняв его. и опустив на землю он бросил на него злобный взгляд и многозначительно похлопал кулаком по боковому карману прощай мальчуган сказал возниц он дуется отозвался сайкс встряхивая оливера дуи вот щенок не обращайте на него внимания! — стану я обращать на него внимание воскликнул тот зарезая в свою повозку а погода нынче славная И он уехал. Сайкс подождал, пока он не отъехал на порядочное расстояние, потом, сказав Оливеру, что он может, если хочет, глазеть по сторонам, потащил его вперед. Миновав трактир, он свернул налево, потом направо. Шли они долго, позади остались большие усадьбы с садами. Задерживались они только для того, чтобы выпить пиво. И, наконец, добрались до города. Здесь, на стене какого-то дома, Оливер увидел надпись крупными буквами «Хэмптон». Несколько часов они слонялись по окрестным полям. Наконец вернулись в город и, зайдя в старый трактир со стертой вывеской, заказали себе обед в кухне у очага. Кухней служила затхлая комната с низким потолком, поперек которого... Тянулась толстая балка, а перед очагом стояли скамьи с высокими спинками, и на них сидели грубоватые на вид люди в рабочих блузах. Они не обратили никакого внимания на Оливера и очень мало на Сайкс. А так как Сайкс очень мало внимания обратил на них, то он со своим юным спутником сидел в углу, нисколько не стесняемый их присутствием. На обед они получили холодное мясо, а после обеда сидели очень долго, пока мистер Сайкс услаждал себя тремя-четырьмя трубками. И теперь Оливер почти не сомневался в том, что дальше они не пойдут. Очень устав от ходьбы после раннего пробуждения, он начал дремать. Потом от усталости и табачного дыма заснул. Было совсем темно, когда его разбудил толчок Сайкс. Он преодолел сонливость, сел, осмотрелся и обнаружил, что сей достойный джентльмен завязал за пинтые пива приятельские отношения с каким-то рабочим. — Значит, вы едете в Лоуэр-Халлифорд? — спросил Сайкс. — Да, — подтвердил парень, который как будто чувствовал себя немного хуже, а, может быть, и лучше после выпивки. «И поеду очень скоро. Моя лошадь пойдет порожняком, не то что сегодня утром, и пойдет она быстро. Выпьем за ее здоровье. Ура! Это славная лошадка!» «А не подвезете ли вы меня и моего мальчика?» — спросил Сайкс, придвигая пиво своему новому приятелю. «Ну что ж, подвезу, если вы готовы сейчас же тронуться с места». отозвался парень выглядывая из за кружки вы едете в халифорд в шепертон ответил сайкс подвезу повторил он все уплачено Бекки? — да вот этот джентльмен заплатил сказала девушка э нет воскликнул парень с важностью захмелевшего человека так знаете ли не годится почему возразил сайкс Вы нам оказываете услугу, вот я и хочу угостить вас пинтой другой. Новый знакомый с весьма глубокомысленным видом призадумался над этим доводом, потом схватил руку Сайкса и заявил, что он славный малый.